До самого утра Захар так и не смог уснуть. Выпил всё пиво, но опьянение не приходило. Адреналин в крови с лёгкостью уничтожал этанол. В 8:00 утра Захар собрался и отправился в охотничий магазин, открывавшийся как раз в 9:00. Идти до него предстояло час, но можно и доехать. Захар уже попросту не мог находиться в квартире и предпочёл пешую прогулку. Свежий воздух легко прочистил мысли, снял волнение, но оставил глубоко уконездившуюся тревогу. Утренняя прохлада заставляла шагать быстро, чтобы хоть немного согреться. Захар шёл и смотрел на встреченных людей. Разговаривали по телефонам, хмурились, улыбались. У каждого своя жизнь, где нет места двойникам из параллельных вселенных. Или есть? Захары не когда не пытался искать подобных себе, не видел смысла. Теперь пожалел об этом. Разговаривать и советоваться с самим собой прекрасно, но иногда нужно свежее мнение, сторонний взгляд. А может, каждый может общаться с двойниками из параллельных миров или большинство просто все это скрывают, считая ненормальным явлением или расстройством психики. Захар дошёл к охотничьему магазину как раз к открытию и стал первым посетителем. Конечно, ножи там имелись разные, многие крайне опасные, оставляющие поистине страшные раны. Цена у этих ножей также поистине страшная. Захара начала душит жаба. Вспомнили слова покойного мажора: "На безопасности не экономят". Его это не спасло. Захар стоял перед ножами, пока продавец не спросил: выбрали что-нибудь. Пока нет, выдавил Захар, как раз присмотрел здоровенный нож с кишкодёром, кровостоком и средней ценой. Он вышел из магазина, медленно двинулся к супермаркету с хватишка, располагавшемуся через квартал. Москва просыпалась. Улицы заполнялись людьми, машинами, звуками. В супермаркете Захар прошёл в ряд с кухонными принадлежностями, остановился перед ножами. Их здесь имелось при огромное количество. На любой вкус, цвет, размер и кошелёк. От количества блестевших лезвий ребило в глазах вдруг Захара усёпилось взглядом за что-то знакомое. В первый мгновение не поверил глазам, даже подошёл вплотную к стенду, чтобы внимательнее рассмотреть. Протянул руку и взял кухонный нож для разделки мяса, точь-в-точь -точь такой, какой видел в руках убийцы. Захар несколько минут вертел его, пытаясь удостовериться, что ему кажется. Но нет. Он жемал точно такое же оружие, каким перебили множество Захаров в параллельных мерах. Клинк-клином вышибают, пронеслось в мыслях. Более не раздумывая, Захар направился к Касе.